Глава 29. Монастырь. Айсла даже не сомневалась, что в хранилище Диких скрывалось нечто, что можно использовать для поиска разрушителя ус. или для какого-то другого важного дела. А если на острове кто-то и мог знать секрет этого места, то это точно был Джунипер. На следующий день Айсла заглянула в трактир. Внутри почти никого не было, Только в дальнем углу сидел мужчина в надвинутой на лицо шляпе, словно дремал в ожидании веселой вечерней компании. «Дикая! Моя любимица!» — из-за стойки произнес Джунипер, сцепив руки вместе. «Чем обязан?» Времени у Айслы было в обрез. Она надеялась, что ее приход остался незамеченным и очень хотела также украдкой покинуть заведение. «Лунианские дворяне пытались убить меня». Сходу раскрыла она секрет. Джунипер отвел назад голову, как будто услышанная новость удивила даже его. «Что ты хочешь узнать?» Айсла наклонилась чуть ближе. «Древний дворец на Острове Диких. Что ты о нем знаешь?» Джунипер поджал губы. «Признаться, не очень много. Тебя что-то конкретное интересует?» «Там что-то спрятано?» «Если да, то как это найти?» Джунипер нахмурился, изогнув одну бровь. Видимо, он сам смутился от того, что не знал ответа. «А если придется смириться с тем, что шансов получить информацию практически нет? Дикие нежели на Лайтларке уже несколько сотен лет. Большинство островитян вряд ли вообще знали о существовании дворца, если судить по его заброшенному состоянию». «Прошу прощения, правительница» но я никогда не слышал о тайниках во Дворце Диких. Насколько я понимаю, все ценное уже давно разграблено». Айсла резко кивнула. Вероятность того, что кто-то знал о хранилище, невелика. Ей стоило воспользоваться своим секретом в другой раз. Для получения иной информации. Она уже собралась уходить, как Джунипер вдруг заговорил. «Но кое-что я все-таки знаю». О зеркальном дворце. Айсла вернулась на место. Джунипер дал строению то же название, что и грим. Я вся внимание. Зеркальный дворец — это единственное место на острове, где подавлены все силы, кроме магии диких. Внутри действуют только их чары. Что? На такое способны только самые сильные заклинатели. Айсла даже не знала, что подобная мощь существует в природе. Возможно, это связано с тем, что таится внутри хранилища. Пусть Айсла и не получила необходимые ответы, этой информации оказалось достаточно, чтобы подстегнуть ее и без того сильное желание раскрыть тайну и обрести еще большую уверенность в том, что спрятанная вещь должна ей помочь. Айсла вышла на Агору, но теперь у нее оказалось больше вопросов, нежели ответов. На горизонте бушевала гроза. Небо над головой затянулось тучами, темными, как стая серых волков. Грозные облака как будто вторили ее беспокойным мыслям. «Как думаешь, твое платье будет выглядеть под дождем?» «Грим!» Он прислонился к стене трактира, ожидая ее появления. Айсла в недоумении моргнула. «Ты следишь за мной?» Сначала он ее избегает, а теперь выслеживает. «Какой в этом смысл? Что изменилось? Что ему нужно?» Грим вскинул бровь. «Нет, я пришел по своим делам. Просто почувствовал, что ты здесь». «Почувствовал? По своим делам?» Он кивнул. Твои эмоции имеют оттенок. Почти цвет. Я знал, что ты рядом. Айсла не понимала, какую реакцию эти новости должны были вызвать у нее. Ей хотелось узнать, какого цвета ее эмоции, но спрашивать она не посмела. Вместо этого Айсла подняла подбородок и сказала ⁇ Жуть ⁇ А потом развернулась, чтобы покинуть рынок. Грим тотчас догнал ее. Знаешь, «Если ты просишь у Джунипера информацию, я бы посоветовал принять меры предосторожности. Хочешь, я сотру его память, чтобы он забыл о вашем разговоре? Или пригрожу ему, чтобы не болтал лишнего?» Айсла перевела взгляд на Сумрачного, одновременно обдумывая, не принять ли его предложение. Джунипер, конечно, помог ей, но разве можно доверять трактирщику, торгующему секретами? Она действительно надеялась, что Джунипер знал, как открыть хранилище в зеркальном дворце. Для этого явно требовался ключ, на поиски которого у нее просто не хватало времени. Разрушитель Ус — вот ее главная цель. При этом что-то подсказывало, что там, за дверью хранилища, находилось нечто, что могло помочь ей в поисках. Она не могла объяснить, почему, но дверь... Она словно притягивала Айслу, говорила с ней, общалась на собственном безмолвном языке, умоляя ее открыть. Будь у дикой время и ресурсы, она бы их даром не теряла. — Ты разочарована, Айсла. В одно мгновение Грим остановился, выжидающе наблюдая. Замок возвышался далеко впереди, высоко на скале, как склонившийся великан. Стиснув зубы, Айсла тоже остановилась. Я просила не лезть ко мне в голову. А я сказал, что ничего не могу с собой поделать. Айсла скрестила руки, уже намереваясь ответить. Когда небо вдруг треснуло, как яичная скорлупа. Айсла моментально промокла до нитки. Дождь лил так сильно, что она едва могла видеть сквозь ресницы. Грим, хотя и стоял прямо перед ней, выглядел как затуманенная фигура. И тем не менее она прекрасно слышала его смех, подобный раскатам грома. Ветер трепал ее волосы и платье, свистел в ушах. Блестящие деревья выгнулись дугой, а листья на ветках пустились в бешеный пляс. Грим вытянул руку, и она ее приняла. Замок был слишком далеко, и Айсла сомневалась, что чары Сумрачного смогут защитить их от дождя. Грим привел ее к ближайшему зданию — монастырю с витражным стеклом на фасаде, который она уже много раз видела. Открыв входную дверь взрывом темной силы, он завел ее внутрь. Айсла едва дышала. Она замерзла, промокла. Волосы беспорядочно прилипли к лицу, Оплатье платье к телу, очерчивая каждый его сантиметр. Она потянулась, чтобы снять корону, и обнаружила, что та запуталась в волосах. Грим стоял в нескольких метрах, наблюдая. Он тоже промок. Темные волосы растрепались на лбу, по щекам стекали мелкие капли. Черная ткань его привычной одежды теперь казалась настолько тонкой, что ее почти не было видно в отличие от четко очерченных мышц. Вода медленно капала с плаща на деревянный пол монастыря, пока сумрачный неспешно шел в ее сторону. И когда Айсла заглянула в его глаза, то не нашла там ни капли веселья. Грим остановился в нескольких сантиметрах. Айсла затаила дыхание. Он потянулся к ней. Она замерла. Он поднял руки к короне, Медленно и осторожно пальцы начали распутывать пряди, намотанные на металл. За один локон он потянул слишком сильно, Айсла вскрикнула, и грим сразу же заглянул ей в глаза. В его взоре танцевало что-то зловещее, отчего по ее спине пробежал холодок. В монастыре не горела ни одна свеча. Единственное круглое витражное окно излучало приглушенный дневной свет, пока снаружи бушевала гроза а дождь с силой стучал по стеклу. Ей казалось, что мрачные углы комнаты потемнели еще больше. Тени, как пролитые чернила, переливались, удлинялись и тянули пальцы к рядам скамей. Айсла тяжко вдохнула, убеждая себя, что дрожь — это следствие холода. Глядя на ее рот, Грим произнес. «Ты расстроена, сердцеедка?» Он оказался так близко, что Айсла почувствовала на щеке его дыхание, холодное, как дождь, ливший снаружи, как пальцы, все еще плутавшие в ее волосах. «А ты?» — спросила она хриплым голосом. «Что ты чувствуешь?» Грим усмехнулся. О, -о, о — протянул он, пристально глядя на Дикую, как будто желал убедиться, что она слышит каждое его слово. «О моих чувствах нельзя говорить в таком месте». Почему участилось ее дыхание? Почему пульс так ускорился от его близости и слов? Айсла по-прежнему не знала, зачем он прибыл на столетний турнир. Что ему нужно? Она осуждала своих людей за беспечность в любви, но теперь понимала их немного лучше, а себя немного хуже. Что она делает? Айсла всегда считала себя выше подобных желаний. Думала, что она сильнее матери, более собранная. Грим просил ему не доверять и доказывал это снова и снова. Но почему после всего этого ей так хотелось стать к нему еще ближе? Освободив последнюю прядь волос, он снял с нее корону, а затем хмуро взглянул на металл. Айсла заметила, как его большой палец скользнул по вмятине, которую несколько дней назад оставил Ора. В мгновение ока углубление выровнялось. Грим протянул ей корону, хотя между ними было едва ли несколько сантиметров. Айсла приняла ее предательски дрожащими пальцами. Сумрачный отвернулся, оставив ее с застывшими на губах словами. Айсла сжала корону так сильно, что ее неровные края болезненно вонзились в ладонь. «Возьми себя в руки!» В голове промелькнуло предупреждение Селесты. Грим лишь отвлекал от важных дел. Играл с ней. Что ж, Айсла тоже умела играть. «А где же был ты?» — спросила она, все еще пытаясь восстановить дыхание. В ночь, когда обрушались проклятия грим обернулся через плечо тени плясали у его ног их острые края то появлялись то вновь исчезали словно сама ночь сочилась сквозь его тело ты действительно хочешь знать да в постели Айсла нахмурилась ты что спал Гримм дарил ее пристальным взглядом нет а Внезапно витраж поглотил все ее внимание. Айсла внимательно изучала четыре изображенных на нем сцены, надеясь, что жар, который она ощущала на лице, незаметен в темноте. Грим уселся на одной из скамеек и оперся локтями о колени. Он наблюдал за ней. Она чувствовала его взгляд, но не могла заставить себя обернуться. В одно мгновение Сумрачный оказался у нее за спиной. Айсла почувствовала его дыхание на обнаженном плече и напряглась. «Когда я покинул покои, все вокруг полыхало в огне, и все правители были мертвы. Она повернулась и увидела, что его лицо осунулось, обрело непривычную серьезность. Я стал правителем. Но все, что я умел, как и все, чему я когда-либо учился, это быть воином». Тьма накатывала волнами, заглушая даже слабый свет из окна. Снаружи сверкнула молния, но ее отблеск едва долетел до них. Айсла сглотнула. Повернулась к нему лицом. «Я знаю, каково это, когда на тебя сваливается ответственность, которую ты никогда не хотел и считал, что вовсе не заслуживаешь». Руки грима были плотно прижаты к бокам. Тогда Айсла неуверенно протянула свою и развернула его кисть. Провела пальцем по ладони, почувствовала напряжение. «Ты покажешь мне?» спросила она, зная, что не должна этого делать. Похоже, он понимал, что Айсла говорила о силах. Их масштаб явно не ограничивался той демонстрацией, которую Сумрачный устроил несколько недель назад. Кроме того, Айсла словно чувствовала, что Грим нуждался в разрядке. Сумрачный пристально посмотрел ей в глаза. «А ты уверена, что хочешь увидеть?» Она была готова согласиться сразу, но потом вспомнила, какое разочарование вызвал его ответ в прошлый раз. Теперь Айсла поняла, что Грим ее предупреждал. «Предупреждал, что она может увидеть то, что ей совсем не понравится». И все же Айсла кивнула. Она хотела узреть своими глазами необузданную силу, силу владеть которой жаждала больше всего на свете. Грим стоял так близко, что их носы почти соприкасались. Не здесь. Он посмотрел на окно. Айсла слышала стук дождя, но уже не такой яростный, как раньше. Ты не против выйти на улицу? Айсла кивнула и последовала за ним прочь из монастыря. На холодном воздухе вновь вернулся озноб и ощущение мокрой, прилипшей к телу ткани, но ее взгляд был прикован к гриму, который направлялся к самому краю обрыва. Спина его напряглась, плащ облепил плечи, обрисовав очертания перекатывающихся под кожей мышц. Быстро как молния он повернулся, выставил перед собой руку и тьма вырвалась наружу яростной струей, стеной чернил, дрожащей словно вода. Она пронеслась в нескольких сантиметрах от лица дикой. Айсла попятилась от этой мощи и чуть не упала. Тьма растворилась так же быстро, как и появилась. Айсла сделала неуверенный вдох. В местах, поцелованных тенью, жизнь бесследно исчезла. Трава обуглилась и пожухла. Деревья превратились в труху, которая распадалась в пепел прямо на глазах. Если бы эту силу направили на человека, его кожа сошла бы с костей, а кости бы раскалывались и трескались, пока не превратились бы в осколки на ветру. Его чары были хуже огня. Тьма грима ничего после себя не оставляла. Он повернулся к обрыву, сжимая руку в кулак руку обладавшую страшной до ужаса силой. грим не шелохнулся, когда Айсла вопреки здравому смыслу провела двумя пальцами по тыльной стороне его кисти, а потом сказала: Покажи мне больше грим усмехнулся и обхватил ее за талию. В мгновение ока они сорвались с обрыва на песок, и на этот раз Айсла не кричала, потому что каким-то чудесным образом Они миновали весь полет и сразу оказались внизу. Море пенилось, бушевало, как обезумевшее животное во время шторма. Облака над ним бурлили и взбивались, сливаясь в серый градиент. Айсла не могла понять, где кончался океан и начиналось небо. Они оба кипели и заворачивались в вихри, отчаянно желая соприкоснуться. Айсла стояла достаточно близко к гриму. Она слышала его сквозь дождь, сквозь ветер, который дул с моря и до да менее хлестал каждый сантиметр открытой кожи. Она все еще держала в руке свою корону. «Интересно, если взять и выбросить ее в разъяренный океан, помогло бы это избавиться от всех забот и проблем?» — размышляла Дикая. «Сердцеедка!» — позвал грим. Она подняла голову, но увидела в его лице что-то необычное. Он выглядел обеспокоенным, опустошенным. Волновался, что она струсит, увидев мощь его чар. Возненавидит грима за его сущность. Айсла вспомнила слова Сумрачного. «Я чудовище!» Какая-то ее часть действительно боялась сил грима. Но не его самого даже несмотря на то, что голос разума призывал бояться и его тоже. «Скажи мне, что я чувствую», — прошептала Айсла. Больше всего на свете она хотела контролировать свои мысли и поступки, но если сумрачный чему-то ее и научил, так это тому, что эмоции обуздать гораздо труднее. Дождь капал с его волос ей на щеке. Грим сглотнул, читая ее мысли. «Ты заинтригована!» Айсла обвела пальцем все, что их окружало, и пожала плечами. А потом попросила показать больше. «Ну?» На этот раз Грим не усмехнулся. Его лицо помрачнело. Океан закручивался гигантской волной, которая вздымалась перед ними и обрушивалась на близстоящие скалы. Рот Грима внезапно оказался возле ее уха. Я могу открыть черную дыру, которая поглотит пляж. Могу сделать море темным, как чернила, и убить все, что в нем находится. Могу разрушить замок кирпичик за кирпичиком прямо отсюда. Я мог бы забрать тебя с собой на сумрачные земли немедленно. Голос его был глубоким, как сон, темным, как кошмар. Я на все это способен. На мгновение его губы прижались вплотную к ее уху. «И я бы так и сделал, если бы не знал, что ты возненавидишь меня за это». Плечи и пальцы Айслы задрожали от холода или от дождя, или от близости грима, или от его заявлений. Она и сама не понимала. Дикая опустила взгляд на их тела, прижатые друг к другу. Те разделяла лишь легкая пропитанная водой ткань. Красное платье на фоне черного. Роза погруженная в ночь. Как чай брошенный в кипяток, тьма просачивалась из него. И ее ленты тянулись к ней, но потом отступали. Почему тебя волнует мое мнение? Ты едва меня знаешь. Тени Грима вспыхнули, хотя выражение его лица не изменилось. «Мне известно достаточно», — сказал он. «Ты же хотел держаться от меня подальше». Его губы находились прямо над губами Айслы. Слова он произносил почти в уголок ее рта. «Я пытался, честно», — сказал он. «Но оказалось, что честность не мой конек». Айсла отпрянула, боясь саму себя, когда грим находился так близко. Она ощущала его силу, которая струилась и касалась ее кожи, точно дуновение ветра. И это было великолепно. Но какой же глупой она была. Грим менял свою тактику не просто так. Сумрачный преследовал собственные интересы. Он использует тебя, если придется. Использует нас. Грим отступил назад. Еще на шаг. Тени по бокам вздрогнули, шипя под дождем. Ты боишься, заявил он. Айсла не знала, что ответить, и просто кивнула, потому что была в ужасе. Она боялась бешеного биения сердца, тумана в голове, который повис, как дымка в небе. Ее народ заслуживал лучшего правителя, а не Айслу, человека, который играл в азартные игры ставя на кон их спасение. Что она делала? Что он делал? Должно быть, Грим почувствовал ее эмоции, страх, сплетенный с растерянностью, желанием и стыдом, и сказал, давай вернемся в замок. И в тот же миг вся тьма и тени упали к его ногам, а затем их смыл дождь.